Глава тридцать пятая. Нина Эльва застала их в постели Нины, полураздетых, запутавшихся в шелках, с распухшими от поцелуев губами. Она застыла в дверях, но затем нашла в себе силы выдавить. Твой отец уже отправился на базу, а нас ждут на летном поле через час. Соберите самое необходимое оденьтесь потеплее, и Ханна, во имя Джеля, прикроет от след на шее. Как только дверь закрылась, Ханну с Ниной разобрал нервный смех, но длилось это недолго. «Меня отошлют назад в монастырь», — запаниковала Ханна. Нина фыркнула. «Жить в уединенном месте в окружении толпы девиц?» «Туда тебя отправят в последнюю очередь». Ханна застонала, и на ходу, сбрасывая платье, направилась в гардеробную, чтобы налить воды в таз. Ее тело было мускулистым и смуглым, и Нине захотелось затащить ее назад в их теплую постель и остаться там на целую вечность. Но вечности у них не было, по крайней мере, не во фьорде. «Ты права», — сказала Ханна, плеща водой себе в лицо. «Меня скорее решат выдать замуж». За принца, ты так уверен, что он сделает предложение? Да. Прошлым вечером Ханна и сама была в этом уверена. А этим утром им обеим хотелось верить, что найдется какой-нибудь выход. Но даже если бы принц не сделал Ханне предложение, его сделал бы кто-нибудь другой. Она стала звездой праздника сердцевины. Нина стянула свой бальный наряд через голову и надела вместо него простое шерстяное платье. Ханна «Давай сбежим». «Что?» Ханна уже успела облачиться в юбку с блузкой и теперь убирала шеи след, оставленный Ниной в порыве страсти. «Давай сбежим, как ты и хотела. Только без всех этих скачек отправимся в Равку или в Новый Зем. Она знала, что скажет Ханна, но она не может разочаровать родителей, что должна остаться, поскольку принесет больше пользы грешам и всей Фьорде в качестве принцессы. а в будущем и королева. Ханна натянула вязаный фьорданский жилет поверх блузы. Как он смотрится? Просто ужасно. Я так и думала. Ханна уселась на кровать, чтобы натянуть ботинки. Думаешь, Рингсе удастся нас вытащить? Нина застыла, забыв про пуговицы, неуверенная в том, что услышала. Я? Да, думаю, да. Ханна улыбнулась ей. и Нине показалось, словно в грудь ей ударил столб солнечного света. Она решила, что лучше будет присесть. «Тогда бежим, но не прямо сейчас. Если мы все-таки сможем помочь Расмусу, мы попытаемся, а затем уедем». «Уедем», — повторила Нина, до конца не веря в происходящее. «Им понадобится время, чтобы все спланировать, и чтобы Нина могла решить, что делать с Йороном. Нам нужно быть очень осторожными. Моя мать может попытаться разлучить нас. Я думала, ты откажешься. Ты хочешь отговорить меня? Нет, конечно, нет. Нина схватила Ханну за руки и сдернула с кровати. Святые, какая же она высокая! Я просто... Она не знала, что сказать. Что давно перестала на что-то надеяться после того, как потеряла мать Иоса, что была убеждена, что это был ее последний шанс на счастье. «До сих пор. До Ханны». Она встала на цыпочки и запечатлела поцелуй на губах Ханны. «Никогда не отпускай меня». «Никогда», — пообещала Ханна. «Думаешь, мир возможен?» «Только если Равка даст Фьорде решительный отпор. Если Фьорда вторгнется в Равку, то она ни за что не пойдет на мирные переговоры. Но если Равка покажет свою мощь, Фьорде придется обдумать и такую возможность». Не думаю, что отец отступит. Только не в этот раз. Его репутация этого не выдержит, ведь мира в его представлении о будущем Фьорды нет. Тогда давай надеяться, что принц достаточно силен, чтобы выбрать другой путь. Мы удостоверимся, что так и есть, а потом вырвемся на свободу из этого места. Свобода — безумное слово, волшебное слово. Нина уже не была уверена, как она ощущается, но намеревалась вскоре выяснить. Дирижабль был не из тех роскошных машин, что предназначались для аристократов и королевских особ, а из армейских, выкрашенных в серый с голубым, чтобы лучше сливаться с морем и небом. Их разместили в каюте с еще одной семьей и в течение целого дня они летели над истинным морем. На закате Ильва пришла позвать их на высадку, Она едва могла смотреть им в глаза. «Где мы?» — спросила Хан. Нина выглянула из окна, но открывшийся внизу вид ее озадачил. «Это остров?» Но стоило дирижаблю приземлиться, как Нина поняла, что это вовсе не остров. Они оказались на огромной морской базе. Она видела огромные пришвартованные военные суда и ряды тяжело вооруженных флайеров на взлетном поле, готовых взмыть воздух. По обе стороны базы полукругом выселись зубцы шпили, смотровые башни. Они походили на зубы, придавая базе вид распахнутой пасти. Солдаты в форме армейский персонал сновали по палубе, как муравьи, большей частью собравшись у центрального скопления зданий, служащего командным центром. На его плоской крыше был нарисован флаг фьорды, скалящийся волк гримьеров. Ужас прижал Нину к земле. как монстр невероятной силы, змеёй зашипел на ухо гибельные предсказания. Ей немногое было известно о военном оружии, но она знала, что у Равки подобной чудовищной конструкции точно нет. Она превосходила всякое воображение. Дирижабли сел на одну из посадочных полос базы, и она вслед за Ильвой и Ханной спустилась вниз по трапу. Редвин в мундире Дрюскеля уже ждал их на палубе. Он усмехнулся, и Нина поняла, что, проживя она хоть сотню лет, никогда бы не пожелала еще раз увидеть на его морщинистом лице это отвратительное выражение, Не нетерпеливого ожидания. «Добро пожаловать в пасть Левиафана!» «Где командор Брум?» — спросила Нина. «Там, где и должен быть», — отрезал Редвин. «Я провожу вас в ваши комнаты». «Что это за место?» — шепотом спросила Ханна. В ее голосе звучал тот же ужас, что сковал Нину изнутри. Все их планы и интриги казались бессмысленными перед лицом подобной мощи. Их комнатой оказалась тесная каюта с двухъярусными койками у обеих стен. — Что ж, к счастью, ванна у нас отдельная, и хорошо, что мы все будем вместе, — провозгласила Ильва бодро. Нина подозревала, что сказано это было с умыслом. Мать Ханны, наверное, никогда больше не оставит их с Ханной наедине. Бром явился в их тускло освещенную каюту за полночь. Нина впервые за последние несколько месяцев видела его таким счастливым. «Время пришло!» — заявил он. Губы Ильвы тронула дрожащая улыбка. «Ты должен пообещать мне, что вернешься невредимым». «Попроси меня быть храбрым. Они вернутся невредимым. Мы с моими парнями отправляемся на Северный фронт. Но вы здесь будете в безопасности под присмотром Редвина. К тому же сможете наблюдать вторжение с высоты птичьего полета. Наши корабли все-таки прорвали блокаду штурмхонда. Побережье Равки открыто для нашего удара. На Нину накатила тошнота. Неужели Кирчия помогла уничтожить корабли штурмхонда? Но если Фьорда намеревалась захватить побережье, вы на самом деле не вели переговоры с западной равкой. «Умная девочка!» — похвалил Брум. «Нет, у нас не было причин вести с ними настоящие переговоры. Их флот не нашему. После прорыва блокады мы можем напасть с моря на юге и по земле на севере. Наши силы зажмут Оскерва в клещи!» Войска, наступающие с севера, Должно быть уже на марше. Второй фронт будет открыт с моря. Фьорды используют эту кошмарную базу, чтобы штурмовать пляжи к югу от Тоскерва. У западной Равки не останется и шанса. А как только фьорданцы закрепятся на побережье, они двинутся на восток и захватят столицу Равки. Но эти сведения были теперь для нее бесполезны. У нее не было возможности выйти на связь с Рингсой. А если бы и была... Эти сведения безнадежно опоздали бы. Вторжение с высоты птичьего полета. Ей придется смотреть на то, как Фьорда сметет защиту Запада. И останется ли у них потом хоть какая-то надежда? Равка никогда не сможет оправиться от такого удара. Речи о заключении мира не будет. Как Добром ушел, Нина попыталась отдохнуть, но сон не приходил. У нее было ощущение, что она летит куда-то во тьме, И никак не может остановиться. Ильва разбудила их до рассвета и отвела на одну из смотровых башен. Заплите косы, мил, предложила она, и пощипай щёки, чтобы добавить румянца. За вторжением будет наблюдать много важных людей. Никогда не знаешь, что внимание можешь привлечь. Нина подавила желание закатить глаза и повиновалась. Если этот спектакль поможет ей подольше задержаться в доме Брумов, она с радостью наведет красоту и пофлиртует. Когда они оказались на огромном открытом пространстве палубы, Нина разглядела мерцающие на Рыбкеанском побережье огни. Под покровом ночи Левиафан подобрался поближе к земле. Когда они уже собирались войти в башню, их окликнули. Ханна Брум, принц Расмус, Шагал по палубе в военном мундире, окруженной королевской стражей, с мрачным ёроном за спиной. При виде юного Дрюскеля Нина ощутила новую вспышку гнева. Она постаралась подавить его ради Ханны, ради их общей безопасности, но знала, что расплата неминуемо грядет. Конечно, Ханна хотела бы, чтобы Нина жила в будущем, но та не могла этого сделать, пока не примирится с призраками своего прошлого. «Что этот щенок здесь делает?» — пробурчал Редвин. Затем с трудом выдавил из себя натянутую улыбку. Вашего высочество, я и представить себе не мог, что вы почтете на своим присутствием на борту Левиафана». «Почему бы и нет?» «Исключительно потому, что вам было бы намного безопаснее в Джархольме, в окружении семьи?» «Пасть Левиафана достаточно безопасна для дочери командора Брума». Думаю, даже такой изнеженный принц, как я, может находиться здесь безбоязненно, особенно когда моя страна воюет. Кроме того, кто-то же должен будет принять капитуляцию Равки. Идем, Ханна. Посмотрим на вторжение вместе. Он протянул ей руку. Редвин загородил Ханну собой. Он действовал как солдат, не как политик. Никто не смеет противиться желаниям наследного принца. Что вы делаете, Редвин? в панике зашептала Ильва. «Принц в своем праве. Ступай, Ханна. Мила?» «Мила может остаться с вами», заявил принц. «Мне бы не хотелось, чтобы вы остались в одиночестве, Эльва. Эльва застыла, не зная, что предпринять. Ханна не могла пойти с принцем без сопровождения компаньонки. Йорун тоже чуть заметно качнул головой, но Нина не знала, как этому помешать. Она вцепилась в руку Хан. «Я бы предпочла, чтобы моя подруга пошла со мной», — сказала Ханна. «Но твою подругу не приглашали», — ответил принц. «Ваше высочество», — начала Ильва, взяв дочь под руку. Но взгляд принца не оставил места для возражений. Ханна никогда прежде не оставалась принцем наедине. Это было неприлично, даже неприемлемо, если, конечно, он не собирался предложить ей брак. Неужели именно к этому все и шло? Собирался ли принц назвать Ханну своей невестой или решил просто использовать как пешку в своей бесконечной борьбе с бромом? Правдой могло быть и то, и другое. Если он отведет ее на смотровую площадку без милы в качестве компаньонки, ему придется сделать Ханне предложение или ее репутация будет уничтожена. Никто больше не посватается к ней. «А если он все-таки сделает предложение, Ханне придется сказать «да».» Мне не хотелось закричать. Им следовало бежать прошлой ночью подальше от дворца, подальше от всего этого. Но эту катастрофу спровоцировала она сама. Она решила, что они с Ханной встанут между принцем и Брумом, став преградой на пути войны. А теперь эта преграда готова была пасть, как блокада Штормхонда. «Все будет хорошо», — сказала Ханна. Они не на ухо прошептала. «Мы найдем выход. В нем еще есть что спасать. Я точно знаю». «Идем же, Ханн!» — поторопил принц. Он все еще протягивал ей руку. Это не было приглашением. Это был приказ. «Ты должна меня отпустить!» — шепнула Ханна. «Никогда!» Нина с трудом заставила пальцы разжаться. Ханна улыбнулась, подплыла к Расмусу и взяла его под руку. «Встретимся, когда победим», — сказал принц. Нина поймала взгляд Йорона, мысленно внушая ему свою волю. «У меня к тебе огромный счет. Приглядывай за ней». «Он? Он же сделает предложение?» — спросила Ильва. Раньше она радовалась, замечая, какое внимание принц оказывает Хань. Но такого рода внимания не нужно было ни одной девушке. «Этот жалкий сопляк не осмелится поступить по-другому», — прорычал Редвин. Командор Брум с него голову снимет». Редвин мог разоряться сколько угодно, но Нина с Ильвой хорошо в этом разбирались. Статус Брума не позволял противостоять принцу. Хотя если сегодня Брум вернется с победой, кто знает, какое влияние он мог бы приобрести на этой волне. «Она будет принцессой», — заявила Ильва, когда они вслед за Редвином направились к смотровой башне. Словно эти слова были заклинанием и исполняли волю говорившего. «Все будет хорошо». Нина ничего не сказала. Ильва стиснула ее руку в коротком ободряющем пожатии. «Принц должен спросить, а она должна согласиться. Ты же понимаешь это, да? Только это может обеспечить безопасность вам обеим». Она замялась. «Ты можешь служить их семье?» Не такая уж неслыханная вещь. Нужно только соблюдать осторожность. Нина заставила себя кивнуть и сказать. Да, конечно, как захочет Ханна. Взгляд Ильевы стал отрешенным. Чего мы хотим, то, чего мы хотим для себя и своих дочерей, неважно, важно то, что мы можем вынести. Выжить в этой стране, выживать всю жизнь, «Найти того, кто тебя защитит, раз уж нельзя защищаться самой. Рожать детей, молиться за мальчиков, молиться, чтобы необычная непокорная дочь, которую ты вырастила, нашла свою дорогу. Бояться за нее, приглядывать за ней понять, что все твои страхи и бдительность ничего не стоят, как только налетает буря». Ильва не видела никакого другого выхода для Ханны, и Нина не была уверена, что сама может его увидеть. Редвин сопроводил их в кабину стального лифта, тут же вознесшегося ввысь. Даже лифт работает лучше, горько подумала Нина, вспомнив грохочущее латунное устройство, на котором она когда-то ездила в Лазлайне. Всего несколько часов назад она была уверена, что им с Ханной удастся найти выход из этой истории. А теперь эту надежду поглотил страх. Лев дернулся и остановился на вершине башни, и они оказались в комнате, опоясанной окнами с различными подзорными трубами, установленными рядом. Огромная толпа офицеров собралась, чтобы посмотреть на вторжение, и атмосфера в комнате была напряженной, но полной скрытого торжества. Вдалеке Нина разглядела изгиб залива, покрытые водорослями дюны, усеянные ировкеанскими солдатами и танками, и пересекающие водную гладь фьорданские корабли, паромы с танками и войсками, направляющиеся к берегу равки. Войска равки казались особо потрепанными и жалкими на фоне металлических чудовищ, которыми командовали фьорданцы. Нина видела, как солдаты Первой армии взбираются на скалы, граничащие с низкими утесами залива. Почему не послали проливных? Неужели им велели поберечь силы? Теперь у них был антидот к парому. Почему они не использовали грешей? Чтобы поднять волны и затопить фьорданские корабли до того, как те причалят. Должно быть, вторжение фьорданцев было слишком неожиданным, и они не успели организовать достойную оборону. Нина наблюдала, как флот захватчиков подбирается все ближе к берегу, словно вечно голодные монстры глубин с остальными спинами. Первый удар. провозгласил Редвин. Мы прорвемся на сушу, затем окружим Оскерва с юга, пока войска Брума заходят с севера. Земля покраснеет от ровкианской крови. Но Нина вовсе не была в этом уверена. В ее голове мелькнула мысль, полная одновременно ужаса и надежды. — Почему они не встречают сопротивления? — спросила Ильва. Равкианцы рассчитывали на то, что блокада Штурмхонда выдержит. Эти идиоты стянули все войска к северу, а наше нападение с юга осталось отражать минимальное количество солдат. Блокада Штурмхонда. Но как фьорданцам удалось прорвать ее? Нина наклонилась к длинной трубе и настроила ее на равкианских солдат. Трудно было что-то разобрать с такого расстояния, но они казались слишком неподвижными. Словно просто стояли и ждали. Она перевела трубу на фигуры, которые заметила на скалах, и узнала знакомые локоны цвета вороного крыла, летящие по ветру. Непростой солдат и непроливной. Зоя Зеленская, самая сильная шквальная в Равке и генерал Гришей. Если Равка сосредоточила все свои силы на севере, то что Зоя делала здесь? Тебя это пугает? «Мила», — спросила Ильва, — «я уже давно солдатская жена. Я привыкла к жестокости сражений, но нам вовсе не обязательно на них смотреть». «Нет», — перебила ее Нина, — «я хочу посмотреть». «Наконец-то проявление характера», — каркнул Редвин. «Тебе понравится сладкий вкус первой победы». Фьорданцы спрыгивали в воду, подняв ружья, и накатывали на пляж волной насилия. Один за другим солдата на скалах поднимали руки. Армия шквальных. Зоя была последней. Молния расколола небеса. Ни один зигзаг, как шквальные призывали когда-то на глазах у Нины, а потрескивающая сеть тысячи зазубренных копий света, сделавших небо густо фиолетовым, прежде чем ударить в воду. Толпа вокруг Нины ахнула, «Милостивый Джель! заорал Редвин. «Нет!» Но было слишком поздно. Море внезапно озарилось светом, забурлив, как кипящий котел. Исходя паром по всей поверхности, Нина не слышала, как кричали солдаты на отмелях, но видела, как они широко открывали рты и тряслись, когда ток проходил сквозь их тела. Фьорданские паромы с танками, казалось, разваливались на куски. Крыши машин стекали ручьями расплавленного металла, гусеницы приваривались к палубам. Блокаду штормхонда вовсе не прорвали. Она была не та, чтобы открыть дверь в западню и заманить туда Фьорданский флот. Именно этого рывкианцы и ждали. Молния исчезла, оставив после себя чистое небо с парой облачков. Зоя со своими шквальными закончила выступление. Смотровая площадка погрузилась в молчание. Офицеры смотрели на останки своего флота, на тела людей, колышащиеся на ласковых волнах, лижущих побережье Равки, на военную технику, больше похожую на груду металлолома, части которой постепенно погружались в пучину. Элива прижала ладони к рту. В глазах ее стояли слезы. Не нагадала, что чувствует сейчас Ханна, наблюдающая за этой катастрофой в компании принца. Сама Нина не могла радоваться смерти солдат, у большинства из которых не было выбора, куда идти или против кого сражаться. Но ей вспоминался зимний бал, радостные тосты, то, с какой готовностью Фьорда взялась отмечать канун того, что, по их мнению, должно было стать началом падения другой страны. Такой была война. Не парады и угрозы, а кровь и жертвы. И равки этого тоже не избежать. «Мы пропали», — прошептала Ильва. «Сколько смертей за одно мгновение!» «Закрой свой рот!» — рявкнул Редвин. «Вот почему женщинам нельзя и на пушечный выстрел приближаться к полям сражений!» «Именно женщина только что засунула твой сладкий вкус победы прямо тебе в глотку», — с удовлетворением подумала Нина. «Это ерунда!» — продолжал Редвин. Рубанув рукой в воздух и обращаясь уже к офицерам, эта атака просто страховка. На северном фронте ровкианцев ждет такой кошмар, от которого им ни за что не оправиться. Еще больше танков? Спросила Нина, изобразив робкую надежду. Редвин рассмеялся, и от этого звука у Нины волосы встали дыбом. О нет, малыш, оружие, которого не видел этот мир и наследный щенок помогал с его разработкой. Принц Расмус? Ее удивление было абсолютно искренним. Да, он намного кровожаднее, чем мы смели надеяться. Идея пришла к нему из оперы. Вообразите! Хаифетла, Певчая птичка. Неужели Редвин говорил о планах, которые она видела на столе у Брума, об оружии, которую упоминал принц на балу? И это Расмус изобрел новое оружие. Расмус, который, как они надеялись, должен был повести страну к миру, которого Нина описывала королю Николаю как возможного союзника. Они и прежде знали, что он жесток, но надеялись, что это мелкая жестокость, детская привычка, рожденная постоянным недовольством собой. Им хотелось верить, что его еще можно очистить от ядов Йорды, но он жаждал войны так же, как и Брум. Она вспомнила слова Йорна, сказанные им в ту ночь, У ледяного рва. Он испытывает свою новую силу. Расмус вовсе не хотел создавать новый мир, где жизни милосердие ценится выше смерти и силы. Он собирался доказать всему миру, что является фьорданцем до мозга костей. Ей нужно подумать, как предупредить Николая о том, что на принца нельзя рассчитывать. Но сначала нужно найти способ сбежать из этой башни и добраться до ханны. Не могу этого вынести, выдохнула Нина. Слишком тяжело смотреть, как страдают наши солдаты. Эльва приобняла Нину за плечи и повела к лифту. Мы оставим это мужчинам. Как только двери кабины закрылись, она сказала: Все будет в порядке, мила. Если Редвин сказал, что преимущество на нашей стороне, значит, так и есть. Именно этого я и боюсь. Когда они вышли на палубу. Нина с радостью подставила лицо соленому ветру. Легко было сказать. «Эльва, может, вы пойдете без меня? Я пока не готова возвращаться в нашу каюту. Мне нужно привести мысли в порядок». Эльва сняла свою шаль и накинула на плечи Нины. «Ты не сможешь пойти к ней, мила Его стражи тебя не пропустят. Как бы я хотела, чтобы ты пошла?» «Как жалею сейчас, что не отправила вас к хедьютам!» «Я не стану искать ее», — солгала Нина. «Мне просто нужно немного подышать». «Что ж, но старайся не попадаться никому на глаза, мило. После такого поражения солдаты часто ищут на ком сорвать гнев». Нина кивнула, но как только Ильва отвернулась от нее, тут же ринулась в толпу сновавших по палубе солдат и матросов, пытаясь добраться до башни, в которую, как ей помнилось, принц увел Ханну. С дротиками на изготовку она потянулась к своей силе, ощущая связь с мёртвыми телами как в воде, так и в лодках, плывущих назад к пасти Львеофана. Она доберется до Ханны. Если для этого придется сразиться с Йороном, тем лучше. А потом? Она точно не знала. Украдет лодку, и они отправятся в безопасное место подальше отсюда. Она толкнула дверь, ведущую в смотровую башню, и сморщила нос. Здесь стоял странный запах ладана и вскопанной земли. Внезапно что-то кольнуло ее в шею, и она провалилась в темноту.